Глава 9. Яр. Впервые в жизни Яру хотелось убить Альда. Собственно, ему вообще впервые в жизни по-настоящему хотелось убивать. Не подраться ради развлечения, не помериться силами, потешив тренированное тело сражением, а самолюбие утверждением превосходства, а именно убивать. Стереть с лица земли, недоразумение по имени Бран, как будто его и не было никогда, словно это поможет стереть и следы его пребывания в комнате Осии. То, как Бран себя повел, он отчаянно струсил и принялся нести какой-то бред, что травница чуть ли не сама его пригласила, только еще больше взбесила и так уже не очень владеющего собой Альда. Впрочем, Когда он вытащил упирающегося и блеющего что-то невнятное соотечественника на площадку, тот все-таки подобрался и попытался оказать сопротивление. Но его попытки были настолько слабее всех остальных альдов, с которыми случалось драться в последнее время, что Яр даже неожиданно подостыл и растерялся, ощутив себя садистом избивающим беспомощного котенка. «Пусть тот и нагадил, где не следует». И еще острый приступ сожаления. Как все-таки жаль, что у мудрого и сильного короля такой сын. Несколько коротких стычек, и бран валяется на песке, не делая никаких попыток подняться. Что делать с ним дальше, непонятно. Ничего такого, за что и вправду можно было бы убить, предполагаемый наследник не сделал. А перенесенного унижения он точно не простит. С другой стороны, поступить иначе тоже было невозможно. Бран зашел слишком далеко. И тут на помощь ему пришел сам его недруг. Приложил магией. Яр ощутил, как время пытается ускорить свой ход для него в тысячи раз, одновременно мучительно замедляясь вокруг. Хороший план. Разве что подходящий больше трусливому, избегающему открытых сражений человеку. организовать своему противнику мгновенную смерть от старости. Вот только реализация подкачала. И яр медленно поднял руку, преодолевая сопротивление и смешивая закрученные в разные стороны потоки, тем самым возвращая времени нормальный бег. Бран понял, что что-то не так, попытался напасть, но уже слишком поздно. Теперь и Яр не испытывал никаких сомнений. Его точно только что пытались убить. Он без всякого сочувствия сломался отечественнику руку и, выгнув ее, максимально больно потребовал. Ан-эр-ри. Бран шипел и скулил. Кажется, угрожал. Потом умолял. Потом снова угрожал, что как только корона его выберет, он не оставит яров живых. Тот пожал плечами и надавил чуть сильнее, размышляя. Может, и в самом деле стоит сломать гаду шею?» Представил рыдающую королеву, скорбно опустившего голову короля, и, вздохнув, отпустил как раз прошипевшего согласия соотечественника. Бран протянул руку, произнося клятву. Ярк коснулся, принимая. «Если корона выберет таки этого слизняка, придется его убить. Или, что более вероятно, погибнуть самому». Корона освобождает от всех данных ранее клятв. Яр честно надеялся, что насыщенный событиями день уже закончился. Однако около корпуса его окликнул Кхан, подпиравший яблоню неподалеку от входа. «Эй, Альт!» Дождался, пока Яр скользнет по нему равнодушным взглядом и продолжил. «У тебя там под дверью очень красивая и не очень трезвая девушка». «Тебе точно туда надо!» И Яр тяжело вздохнул и развернулся. «Камила? С чего бы вдруг? А, впрочем, какая разница с чего? И какая разница кто именно, если не...» «Пойдем выпьем!» Вдруг почти по-дружески предложил Ккан. И Яр, благодарно кивнув, направился вслед за ним в корпус для преподавателей. «Не связывался бы ты с ней», — хмыкнул преподаватель боевой магии, наливая ему полный стакан чего-то крепкого. «Видимо, там все-таки Камила». Яр ответил мрачным взглядом. «Можно подумать, это он к ее комнате пришел, а не она к его. Как еще не связываться-то?» И, сделав глоток, перевел тему. Что показывает расследование? «Ты знаешь, Альт...» задумчиво сообщил Ккан, усаживаясь напротив и поднимая свой стакан. «Твои враги весьма могущественны, судя по всему. Расследование, на удивление, убедительно буксует». Альт пожал плечами. Особых надежд на полицию он и не возлагал, учитывая, как быстро и охотно смерть Айши и ее мужа была признана обычной семейной драмой. Зато насчет голема я уточнил. Его сделал мой однокурсник, крестов по заказу королевы. Это экспериментальный образец для охраны дворца. Вот только до дворца он не доехал. Был похищен при перевозке. Кем именно и при каких обстоятельствах, не знаю. Это все очень секретная информация. Спасибо. Серьезно благодарит Яр. А что вы с наследничком не поделили? Интересуется Ккан, чуть прищурившись. А вы? Возвращает Альт вопрос. В самой интонации его собеседника столько язвительности, что тут кто угодно поймет. бран Ккану не по нраву. Впрочем, самовлюбленных болванов никто не любит. Чему удивляться? Можешь лечь тут, на диване. Милостиво разрешает маг, залпом допивая свой стакан. «Если успеешь убраться до того, как я встану?» «Успею», — кивает Яр, размышляя, с чего вдруг старший преподаватель боевой магии сменил гнев на милость, да еще так радикально. Вряд ли он хочет искупить вину Наира. Скорее пытается расследовать его смерть. Может, пытается поймать убийцу на живца, Но тогда ему самому стоило ночевать в комнате Яра, а не зазывать того к себе. Чудно. Утром Яр отправился по девушкам. Сначала к подавальщице, затем к молодой и симпатичной хозяйке модного ателье. Подавальщица оказалась дома. Еще бы, ведь Яр заявился на рассвете. Правда, она была не одна, и ее кавалер почему-то настолько испугался появившегося в дверях Альда, что выпрыгнул в окно и пустился на утек, оставив внутри всю свою одежду и даже оружие. яр только хмыкнул. А девушка, кутаясь в покрывало, скорее кокетливо, нежели смущенно, пояснила. Он вчера чуть перебрал и нес всякую чушь, что победит любого Альда. Видимо, уже протрезвел. Яр еще раз кинул взгляд на оружие. Вычурная рукоять, несбалансированное и неровное лезвие, хвостун и только. А девушка на удивление приятная и спокойная. «Чего тебе?» — тем временем приветливо спросила хозяйка комнаты, пряча зевок в ладошку и приглаживая заодно вьющиеся волосы. Если она и боялась незваного раннего гостя, то скрывала это на удивление хорошо. Альт достал портрет Наира, включил тусклый свет, заряд светильника явно давно не обновляли, и вернулся к кровати, на которой сидела девушка. «Знаешь его?» «Наир», — кивнула она, — «часто приходит, напивается и ноет про несравненную Камилу». «Бе!» «С кем он был в последний раз?» — спросил Яр. Девушка вздрогнула и помрачнела. разом теряя налет веселья и легкомысленности. «Он был один», — наконец сказала она, пожимая плечами и отворачиваясь. И яр достал несколько золотых и бросил на кровать. Подавальщица покусала губы и все-таки решилась. «Рыжая. Он был с ней. Она в плаще была с капюшоном, но я узнала. И говорю тебе об этом только потому, что она арестована. и вряд ли полиция когда отпустит ее живой оставайся на завтрак познакомимся закончила она без всякого перехода у меня дела вежливо отказался яр покачав головой спасибо забавно сплетаются нити судьбы кто бы мог подумать что рыжая нужна не только упрямой траве но и ему самому впрочем вряд ли это означает что покушение на него и дело инаси хоть как-то связаны просто не так много в городе действительно искусных посредников, берущихся за магические дела. И что теперь делать? как на зло в голову не идет ничего, кроме самого банального и глупого выкрасть рыжие у полиции. Если бы можно было выкупить, рыжая вероятно давно была бы на свободе. Яр сказал себе, что это преступление. И не ощутил ровным счетом ничего. Никакого внутреннего запрета или дискомфорта. В конце концов, на кону его жизнь. Кого волнуют в этом случае лживые и бестолковые законы людей? Уж точно не самого Яра. Ему с ними не жить. Его задача лишь сделать так, чтобы никто не связал побег рыжий с альдами. Мира заверила его, что все готово, и самое время приводить красивую упрямицу. Почему-то нежелание Асии принимать подарки, тем более дорогие, будило в Яре настоящий азарт. Как и что подарить, чтобы приняла? Это было куда сложнее, чем дежурный пышный букет и дорогой ресторан. Но тем интереснее. Дожидаться примерки Альт не стал. Тихонько выскользнул из ателье, как только понял, что травница не сбежит. У него были еще дела. Но причина даже не в этом. Не хотелось набиваться на благодарность. Захочет поблагодарить — придет. Он же отправился к магу Кристофу, предположительно изготовившему его голема. Не то чтобы он подозревал преподавателя Кхана во лжи, просто правильнее казалось переговорить лично. Разумеется, маг мог бы его не принять, но Альт был уверен, если голем и в самом деле его примет, потому как голем был чудо как хорош. И кто, как не его создатель, должен об этом знать. А значит, он точно захочет переговорить с тем, кто его создание одолел. Маг отказался принять его наотрез, даже не показался на глаза. а немного озадаченный дворецкий сообщил, что его милости придворного создателя Големов нет дома. Как же нет? я готов поспорить, что в хозяйском кабинете кто-то есть. А в кабинете мага нечего делать никому, кроме него самого. Впрочем, означать это могло что угодно. Может, Крестов так же невменяем, как и Лайна. Боится Альдов, сам не зная почему. а может, наоборот, боится, очень даже зная, почему и из-за чего. Может, голем вовсе не пропал по дороге, а был перенаправлен с ведома мага? То, что Ккан сказал неправду, и крестов не имеет никакого отношения к голему, тоже нельзя исключать. Впрочем, этот вариант маловероятен. Уж слишком боится хозяин этого шикарного особняка. Яр не стал дожидаться, пока на помощь красноречиво застывшему в дверях дворецкому придут големы, почти успешно притворяющиеся статуями в саду, и направился прочь, размышляя, как бы ему переговорить все-таки с Кристофом. посещать и пытать придворного создателя големов отнюдь не самое умное решение, примерно как и вызволять рыжую. Осталось лишь решить, с чего начать. Не испытывая особых надежд, что удастся узнать что то новое и яр тем не менее направился в полицию, однако жизнь удивила его и тут и снова не сказать что приятно а сия и следователь вдвоем мило беседуя направляются куда то в центр города и не похоже что травница идет под принуждением выглядит взволнованно но учитывая как она переживает за эту иннаси а уж взгляды, которые бросает следователь. Альт задумчиво уставился на дверь трактира, за которой скрылась парочка, отмечая с каким-то особо мрачным раздражением, что девушка вполне добровольно скользнула в любезно раскрытую полицейским дверь. Хотелось зайти следом, разместиться за столом, разделив осию и этого светлоглазого хлыща и испортить им свидание или что там у них. А еще лучше вообще спровоцировать следователя на драку и сломать ему что-нибудь. Ногу вот, например, шею, пару пальцев на худой конец. Ибо нечего в рабочее время чужих девушек по трактирам. И Яр вздохнул. Этот ход поддержала бы как минимум половина из знакомых ему девушек. А сия же ему ясно представилось, как вместо зарождающегося в ее взгляде огня который ему крайне не хотелось терять, появляется холод и страх. Альц стиснул зубы, развернулся и отправился таки в полицию. Разумеется, по обоим делам ничего не было. Ни по магической атаке там, в госпитале, ни по смерти Наира. Все, что он смог добиться, туманное, ведутся следственные мероприятия и никакой специфики, даже за деньги. Человеческое правосудие такое. Человеческое.